— Я ни за что не приму эти пилюли, — испуганно сказала Анника. — А вдруг я тоже ошибусь? — Нет, не ошибешься, — утешил ее Пеппи. — Если бы я думала, что ты можешь ошибиться, я бы ни за что не дала тебе эту пилюлю, потому что мне было бы очень скучно играть не с тобой, а с твоими ногами. — Томми, я и твои ноги? Какая бы это была не веселая компания? — Анника, ты не ошибешься. — уговаривал Томми сестру. Дети погасили свечи на елке. В кухне стало совсем темно, только вспыхивали угли в печке. Но Пеппи притворила дверцу. Они сели в кружок на пол и взялись за руки. Пеппи дала Томми и Аннике по горошинке. От напряжения у них мурашки забегали по спине. Подумать только, через мгновение эти чудесные пилюли окажутся у них в животах. И тогда им никогда-никогда не придется стать старыми. Это будет замечательно. — Давайте, — шепнула Пеппи. Дети проглотили по пилюльке. Я пилюльку проглочу, старый стать я не хочу, — сказали они все трое хором. Дело было сделано, и Пеппи зажгла висячую лампу. — Прекрасно, — сказала она. — Теперь мы никогда не будем большими, и у нас не будет мозолей и всех других неприятностей. Правда, пилюлети эти очень долго лежали у меня в шкафу, поэтому я не совсем уверена, что они не утратили свою чудесную силу. Но будем надеяться. И тут Аннике пришла ужасная мысль. — Ой, Пеппи! — испуганно воскликнула она. — Ведь ты хотела стать пиратом, когда вырастешь. — Пустяки! Я и так могу стать пиратом! — успокоила ее Пеппи. — Я стану маленьким, но очень грозным пиратом который сеет вокруг себя ужас и смерть. Пеппи задумалась. — Представьте себе, — сказала она после паузы, — нет, вы только представьте себе, что через много-много лет мимо моего домика пройдет какая-нибудь тетя и увидит, как мы играем в саду и прыгаем на одной ножке. И она, быть может, спросит тебя, Томми, сколько тебе лет, дружок? А ты ей ответишь — «Пятьдесят три года, если не ошибаюсь!» Томми весело рассмеялся и сказал. «Она, наверное, подумает, что я просто ростом не вышел». «Ага», — согласилась Пеппи. «Но ты сможешь ей сказать, что когда ты был меньше, ты был больше». Тут как раз Томми и Анника вспомнили, что мама их просила поскорее вернуться домой. «Нам теперь пора идти», — сказал Томми. «Но мы придем завтра утром», — сказала Анника. «Вот и хорошо», — сказала Пеппи. «Ровно в восемь утра мы начнем строить снежный дом». Пеппи проводила друзей до калитки, и ее рыжие косички прыгали у нее на спине, когда она бежала назад в свою виллу. «Знаешь», — сказал Томми, когда почистил зубы, — «знаешь, если бы я не был уверен, что это чудесные пилюли, я бы спорил, насколько хочешь, что Пеппи нам дала самые обыкновенные горошины». Анника стояла в пижаме у окна и глядела на домик Пеппи. Гляди, я вижу Пеппи. Радостно воскликнула она. Томи тоже подошел к окну. В самом деле теперь зимой, когда деревья стали голые, виден был не только домик Пеппи, но и она сама сквозь кухонное окно. Пеппи сидела у стола, уткнувшись подбородком скрещенные руки. Сонными глазами следила на прыгающим пламенем свечи стоящий перед ней. Она, она очень одинока сейчас, сказала Анника дрогнувшим голосом. Ой, скорее бы наступило утро, и мы бы пошли к ней. Так они стояли у окна и глядели на снег. Звезды светили над крышей виллы Курица. Там живет Пеппи. Она всегда там будет жить. Как это замечательно! Пройдут годы, но Пеппи, Томми и Анника не станут большими. Конечно, если чудесные пилюли не утратили своей силы. Настанет новая весна, а потом придут лето и осень, и снова наступит зима. А они все будут играть и играть. Завтра они построят снежный дом и соорудят лыжный трамплин с крыши. А когда настанет весна, они заберутся на старый дуб, на котором растут бутылки лимонада, и будут играть в секретаря, и будут кататься верхом на лошади, будут сидеть в чулане и рассказывать друг другу разные истории, снова поедут в страну веселью и встретятся с Момо и Моаной и со всеми остальными негритянскими ребятами. Но из всех путешествий они всегда будут возвращаться назад домой». Да, знать, что из всякого путешествия можно вернуться домой, очень-очень приятно. — А Пеппи всегда будет жить в Вилле-курица, — сказала Анника. — И если она поглядит в нашу сторону, мы помашем ей рукой, — добавил Томи. Но Пеппи глядела сонными глазами на пламя. Потом она задула свечу. Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Июль 1982 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читала Светлана Репина.